faces, the secret places, feel the chill, nightfall covers me, but you know the plans I'm making I'm still overseas. Вид поистине грандиозный. С четырех сторон долины крутыми диагоналями устремляются в небо снежные вершины, а между ними медленно течет и стелится серая мгла, словно неторопливые смутные мысли горного исполина. В самом низу, в этом хаосе скалистых круч, приютился город. И будь у нас желание сделать тот единственный шаг, что отделяет великое от смешного, Нам бы следовало добавить, что в центре этого небольшого города, на совсем маленькой улочке, в маленьком кафе, приютился за маленьким столиком близ витрины некий человечек средних лет. Пылинка средь необъятности этого альпийского пейзажа. Ваш покорный слуга Эмиль Боев. Впрочем, в данный момент, по соображениям гигиены, я лучше буду именовать себя Пьером лараном Всего час назад под этим именем я перешел границу у Симплона. Под этим именем я намерен следовать дальше по этой живописной стране, которая не знает войн, зато отлично знает секреты международного туризма и издавна славится обилием горных цепей, часовых заводов и шпионов всевозможных национальностей. Я заканчиваю обед, распределяя внимание между пирогом с абрикосами, и стоящим у противоположного тротуара черным вольва В новом, весьма стандартном Вольво, которая отметим для ясности, принадлежит мне, нет ничего примечательного. Тем не менее, лениво поглощая десерт, я то и дело поглядываю на него, потому что теоретически вовсе не исключено, что какой-нибудь прохожий, нагнувшись якобы для того, чтобы завязать шнурок ботинка, Уже сейчас присобачит к днищу миниатюрное подслушивающее устройство. Просто так, чтобы посмотреть, что получится. Сомнений быть не может. В ближайшие дни или недели это неизбежно. Но нельзя же допустить, чтобы оно сопровождало меня с самого начала. К тому же сегодня мне предстоит серьезный разговор. К моему столику приближается хозяйка заведения. Уже немолодая дама которая, судя по всему, неустанно заботится о своей внешности. Вам нравится обед? После того, как я оставил позади 2000 километров и выкурил 200 сигарет, мне трудно оценить здешнюю кухню. Однако я говорю, благодарю вас. Все прекрасно. Дама удаляется с довольным видом. А я дивлюсь этой аномалией. Добрым старым традициям которые все еще бытуют в этой стране. Здесь пока не следует новаторскому примеру Парижа, где никого не интересует, что тебе нравится, а что нет. Куда бы ни пришел, ты прождешь битых полчаса, пока закажешь бифштекс, и еще столько же, чтобы заплатить за него. Неторопливо допив кофе, я отвожу глаза от Вольво, чтобы взглянуть на часы. Затем достаю из кармана географическую карту, И какое-то время меня в одинаковой мере занимает и сеть швейцарских шоссейных дорог, и стоящий на улице автомобиль. В сущности, моя зоркость – чисто профессиональный педантизм. В этот послеобеденный час и в эту сырую ветреную погоду улочка почти пуста. Большая и малая стрелки часов образовали между цифрами 12 и 3 прямой угол, когда я, наконец, расплачиваюсь и встаю. Сев за руль вольва трогаюсь не спеша и, выехав на окраину города, сворачиваю на Сион. Два-три плавных изгиба дороги и позади остается брик. По одну сторону асфальта перемещаются громады пепельно-серых скал, а по другую зияет бездна широкого ущелья, на дне которого уже затаилась послеполуденная мгла. Машин на дороге немного, туристский сезон закончился. всем! кто торопится, я охотно уступаю дорогу, так как мне самому торопиться нет нужды. Для меня сейчас главное внимательно посматривать в зеркало заднего вида. Судя по всему, я пока что передвигаюсь без сопровождения. Три часа пятьдесят минут. Вдали, справа от дороги, появляется большой бело-голубой указатель. Сион, 5 километров. В нескольких шагах от указателя остановился серый опель, но человек, протирающий заднее стекло машины, курит сигарету. абелев не курящий Оставляю в стороне курящего некурильщика, не увеличивая и не сбавляя скорости. И въехав в Сион, останавливаюсь возле первого попавшегося придорожного заведения. Пока я, лениво разглядывая улицу, утоляю несуществующую жажду стаканом Синалка, Мимо кафе проносится на пределе дозволенной скорости серый опель. Однако Белев, чтобы щегольнуть передо мной своей роскошной спортивной рубашкой в клетку, снял пиджак. А в такой прохладный день, уже конец октября, это по меньшей мере странно. Задержавшись еще на четверть часа, я тоже еду дальше. Стали спускаться сумерки, когда справа обозначился указатель. Монтре. 5 километров. Под указателем стоит серый «Опель». На сей раз Белев поднял капот и копается в двигателе. Значит, без аварии не обошлось. Хотя мотор, возможно, тут ни при чем. Еду дальше, не меняя скорости. И вот я в Монтре. Ставлю машину перед бистро на главной улице, а сам устраиваюсь за столиком возле витрины. В этот час ярко освещенная люминесцентом улица весьма оживлена. Возвращаясь с работы, люди торопятся прикупить что-нибудь, чтобы вовремя поспеть домой, поужинать и усесться перед телевизором, прежде чем начнется очередная часть многосерийного телесериала «Черное досье». Пока мы тут то съезжаемся бессмысленно, то разъезжаемся, люди следуют привычному ритму жизни. Серый «Опель» появляется в поле зрения и исчезает. Белеву, как видно, опять стало жарко. Опять он в яркой клетчатой рубашке. Я оставляю на столике монеты, соответственно, выпитому кофе, и немного спустя снова сажусь за руль. Особенно не нажимая на газ, еду по шоссе, освещенному фонарями. Их нездоровый желтый цвет навевает чувство мировой скорби. Устало гляжу на убегающую ленту асфальта, и уже без всяких иллюзий жду появления указателя. лазанна Но прежде чем появиться указателю, передо мной возникает нечто совсем другое. За одним из поворотов неожиданно образовался затор, а впереди стоящих машин под яркими лучами фар снуют люди, словно ночные насекомые. Выскочив из Вольво, я тоже отправляюсь туда в роли невинного зеваки. Какой-то старый Ситроен, обгоняя Опель, хотел прижать его к бровке. Но «Опель», видимо, не принял правила игры, и «Ситроен», вместо того, чтобы отстраниться, сходу врезался в него. Как раз в тот момент, когда я подхожу к месту происшествия, санитары уносят к машине скорой помощи, лежащего на носилках человека. Человека в яркой клетчатой рубашке, с залитым кровью лицом. «Вы не видели водителя Ситроена?» – недоверчиво спрашивает полицейский, увенчанный белой каской мотоциклиста. «Что вы? Как я мог его видеть?» — отвечает молодой человек с темными косматами-бакенбардами. По всей вероятности, непосредственный свидетель несчастного случая. «Когда я подъехал, в Ситрояне никого не было». «Так нахально врезаться!» — восклицает какая-то пожилая женщина. «Ведь это же преднамеренное убийство!» «Убийство или самоубийство — не твое дело!» одергивает ее супруг и торопливо уводит к выстроившимся на дороге машинам. Для этого существует полиция. Полиция в самом деле лицо так что все идет своим чередом. Место происшествия огораживается, поток скопившихся машин направлен в объезд, и я, уже сидя за рулем «Вольво», проезжаю мимо разбившихся в лепешку автомашин и устремляюсь к лазанье. Сделав остановку перед вокзалом, я захожу в бар отеля Terminus. Совершенно машинально заказываю бифштекс, даже не соображая, что сейчас вряд ли смогу есть. В эту минуту Белев, наверное, корчится в агонии, если агония не осталась для него позади. И здесь замысел, с такой тщательностью выношенный, полностью и окончательно провалился. Строго говоря, сейчас все мое внимание должно быть сосредоточено именно на этом. Но в отличие от моего приятеля Люба, я так до сих пор и не привык смотреть на вещи сугубо профессионально. И как я не стараюсь начать с главного и закончить тем, что в данный момент является для меня главным, моя мысль то и дело ускользает к человеку в клетчатой рубашке, распростертому на носилках с залитым кровью лицом. Плачу по счету. Бифштекс остается на столе почти нетронутым. — Вам не понравился бифштекс? — сочувственно спрашивает кельнер. — Наверное, вы любите не такой кровавый. — Наоборот. — Мне по вкусу еще более кровавый, — говорю в ответ. — Но у меня дьявольски болит зуб. — Еще более кровавый. Пересекаю улицу и вхожу в здание вокзала. Юркнув в одну из телефонных кабин, начинаю листать справочник. Пострадавший должно быть в городской больнице. Набираю номер, спрашиваю. «Да, верно. Доставлен час назад», — сообщает после короткой паузы дежурный. «Могу ли я его видеть?» «В такой поздний час? Это исключено!» — слышится ответ, которого и следовало ожидать. «Но вы хоть скажите?» В каком он состоянии? Минуточку. Минуточка длится так долго, что я уже начинаю сомневаться, стоит ли держать трубку. Наконец слышится голос дежурного. Можете не волноваться, его жизнь вне опасности. А нельзя ли более конкретно? Однако в этот момент на другом конце провода трубка, очевидно, переходит к другому человеку, потому что меняется тембр голоса а интонация слегка напоминает речь полицейского. Кто у телефона? Это его знакомый, масье Робер. Скажите ему, что масье Робер и Дора хотят его видеть. И кладу трубку. Часом позже я в Женеве. Останавливаюсь в отеле Де Лапе. Под окном моего номера тянется ярко освещенная набережная с длинной шеренгой голых деревьев. Их так безбожно обкарнали, что теперь они больше похожи на мертвые пни не внушающие ни малейшей надежды на весеннее пробуждение а за деревьями черные воды озера воды которые не видишь а только угадываешь ограждены вдали отражениями электрических огней противоположного берега глядя на пустую полосу асфальта по которой лишь изредка с легким шуршанием проносятся машины я внезапно сознаю что вся эта картина мне хорошо знакома и даже привычно. И только теперь я вспоминаю, что всего несколько лет назад мне довелось жить в этом самом месте или совсем рядом, в соседнем отеле «Регина». И видится что-то абсурдное в том, что я только сейчас вспоминаю подробности той истории, свою первую встречу с Эдит в двух шагах отсюда, как мы впервые с нею обедали в ресторане «Регина», в том, что прошлое ожило перед моими глазами лишь сейчас, после того, как я побывал внизу, в регистратуре, поселился в этом номере, надел пижаму, после того, как столько времени глазел в окно. Забыть незабываемое. Разве это не абсурд? Абсурд, конечно, но, быть может, это на пользу здоровью. Потому что, если бы пережитое не сглаживалось в памяти, не исчезало хотя бы на время, голова наверняка давно бы уже треснула от избытка мыслей. Иди И скверная погода. Иди ее давно уже нет, Зато не насти все еще на лицо, что верно то верно, и никаких признаков потепления. Сейчас не Иит должна меня занимать, а дора, только дора на нашем условном языке, мо и беллево, не дора, а центр. И мое послание, переданное по телефону, означает: смывайся при первой возможности, и домой. «Ну так как же, по-вашему, могли бы мы распутать эту историю?» – спрашивает генерал после того, как мы с Бориславом устраиваемся в темно-зеленых креслах под темно-зеленым фикусом. «Пускай ее распутывает тот, кто запутал», – бормочет Борислав, поглядывая на пачку сигарет, неизвестно как оказавшуюся у меня в руке. «Ты так считаешь?» поднимает брови генерал. Но в его голубых глазах, просто-таки неприлично голубых для генерала, таится не раздражение, а сдерживаемый смех. А я хотел бы послать тебя, чтобы распутывал ты тебя и Боева. В это время он замечает пачку сигарет в моей руке, а затем и голодный взгляд Борислава. Курите, курите. И пока будете курить, поделитесь своими мыслями. Как бы вы поступили, если бы мы действительно поставили перед вами эту задачу? В сущности, эта история началась с того, с чего начиналось немало других подобных историй. На первый взгляд, каждый из них не стоит выеденного яйца. Однако, если присмотреться поближе, то подчас даже самая пустяковая деталь заставляет серьезно призадуматься. Гражданина Караджева, инженера одного из промышленных предприятий, посылают в командировку в Мюнхен. Это не первая его командировка. Но так как прежние поездки вызывали некоторые неприятные сигналы, за Караджевым в целях предосторожности было установлено наблюдение. Так вот, в Мюнхене спутник инженера слышит его телефонный разговор с неким Гарановым. Они договариваются о встрече. Чтобы не привлечь к себе внимания, спутник вынужден следить за Караджевым с солидного расстояния. И когда он достигает места встречи, кафе, название которого не помню, стоящего на площади, а на какой тоже затрудняюсь сказать, то оказывается, что там уже никого нет. Зато потом спутник безо всякого труда устанавливает, что после упомянутой встречи Караджев позволяет себе совершить ряд покупок, общая стоимость которых далеко превосходит скромные возможности человека, находящегося в командировке. Неудивительно, что по возвращении Караджева на родину его вызывают для объяснений. Объяснение в общих чертах сводятся к следующему. Кто такой Гаранов? Известный софийский коммерсант, промышлявший до 9 сентября. Кем он вам приходится? Старый друг моего отца. Получали ли вы от Гаранова деньги? Получил ничтожную сумму. За что? Просто так. Он мне их дал по старой дружбе. Однако проверка ставит под сомнение некоторые его утверждения, особенно одно из них. Если даже оставить в стороне модные тряпки, предназначенные для подарков, одни лишь золотые часы, купленные Караджевым, драгоценные украшения для его супруги и лейка для сына, составляют по рыночным ценам около 10 тысяч марок. Сумма, конечно, не фантастическая, но и не такая уж пустяковая, чтобы Гаранов мог выбросить ее на ветер только из любви к покойным родителям инженера. Так что Караджев снова попадает под беглый огонь перекрестных допросов и убедившись, что сухим из воды ему не выбраться, приходит ко второй фазе своих признаний. Вот некоторые из них. Сколько раз вы встречались с Гарановым? 3. Где? Два раза в Мюнхене и один в Кельне. Какие сведения требовал от вас Гаранов? Самые разные. Главным образом экономического характера. Точнее. У мощности отдельных промышленных предприятий. О том, насколько они связаны с программами СЭФ. О некоторых экономических трудностях. Ставил ли он перед вами конкретные задачи? Да. Какие суммы он вам выплачивал? Всего я получил от него 35 тысяч марок. Как вы устанавливали связь с Гарановым? Приехав в определенный город, я посылал ему письмо. По какому адресу? По адресу фирмы ЛИПС и КО, Лозанна, до востребования. Как вы собирали нужные вам сведения? Тут меня выручали связи. Какие связи? Какие? Разве в наше время у человека мало знакомых? И прочее, и прочее. Разумеется, среди множества других вопросов особую важность приобретает то, с кем именно из наших граждан поддерживал подобные контакты Гаранов. Но на это Караджев, естественно, не мог ответить. Ответ предстоит искать нам. Однако для этого нам нужно добраться до самого Гаранова. Караджеву было предложено написать очередное письмо в адрес Lips Co. В письме рекомендовать Гаранову своего коллегу Цанева, как вполне надежного и заслуживающего внимания человека, а также предложить место и время их встречи и назвать пароль. Цанев, который был, разумеется, коллегой не Караджева, а нашим, должен был поехать в Мюнхен послать оттуда письмо и дожидаться встречи. Встреча состоялась, не помню в каком кафе, находящемся на площади, опять-таки затрудняюсь сказать на какой именно, но в ходе ее возникло два новых момента, которые в сильной мере усложняли ситуацию. Прежде всего оказалось, что лицо человека, явившегося от имени Липс и Ко, не имеет ничего общего с фотографией Гаранова, которой мы располагали, из с которой был ознакомлен Цанев. Верно, снимок был более чем 30-летней давности, а за 30 с чем-то лет человек основательно меняется. Основательно, но не как угодно. Он может, к примеру, сделаться чуть более приземистым, но не может стать выше ростом. Волосы его могут заметно поредеть, но пышной шевелюре на его плешевой голове уж никак не вырасти. Наконец, у него может притупиться зрение, однако цвет глаз остается прежним. А тут вместо низкорослого, полного, кореглазого, изрядно оплешивившего Гаранова, навстречу явился худой, высокий, сероглазый мужчина с довольно пышными, хотя и изрядно поседевшими волосами. И этот мужчина выдал себя за Андрея Гаранова, некогда известного на всю Софию богача. а у Цанева не было ни подходящих причин, ни инструкции, чтобы подняться со своего места и решительно заявить. «Ступайте-ка лучше ко всем чертям! Никакой вы не Гаранов!» Другой новый момент выразился в том, что хотя Гаранов терпеливо выслушал нашего человека и до конца держался вежливо, он все же проявил недоверие к коллеге Караджева, не стал задавать ему никаких вопросов, не предложил никаких услуг и всем своим поведением как бы говорил «Ну что же тебе от меня нужно?». Так что, хотя встреча и состоялась, прошла она с нулевым результатом, если не со счетом 10 в пользу противника. Однако, желая сравнять счет, Цанев с решительностью человека, которому больше терять нечего, пустился выслеживать Гаранова, и, несмотря на все его предосторожности, добрался у него на хвосте до самого Берна, И даже до его дома, на двери которого, к своему удивлению, обнаружил табличку «Андре Горанов». После чего сел в Цурихе на самолет и явился к генералу с докладом. Известно, ловкость необходима во всяком деле, даже для того, чтобы расколоть орех. Если, желая расколоть, ты его раздавил, тебе приходится извлекать ядро крошку за крошкой. Так вышло и в нашем случае. Кто-то шибанул с размаху, и теперь приходится извлекать содержимое этой истории по крошке, чтобы восстановить все, как оно есть. Только когда выбираешь крошки расколотого ореха, хорошо знаешь, как выглядела ядрышко А вот как выглядела определенная история, прежде чем ее раздавили, никто заранее не может знать. И восстанавливать ее – дело нелегкое и весьма кропотливое. Тем более, что некоторые ее элементы могли быть раз и навсегда утеряны. Одним из таких элементов мог быть и Андрей Гаранов. По крайней мере, в данный момент мы ничего не знали о нем. Разумеется, в целях проверки был проделан необходимый эксперимент с Караджевым. Санев сумел, хотя и не совсем удачно, сфотографировать человека, с которым встречался в Мюнхене. Была переснята и фотография Гаранова который мы располагали. Смешав эти снимки со множеством других, мы привели Караджева и предложили ему показать своего знакомого по загранкомандировкам. «Вот он!» Караджев, не колеблясь, ткнул пальцем в снимок, сделанный Цаневым. «А это кто?» – спросил следователь, указывая на холеную физиономию настоящего Гаранова. «Понятия не имею». «И этот самый человек знаком тебе с молодых лет, как Андрей Гаранов, друг твоего отца?» — настаивал следователь, держа в руке снимок, сделанный Цаневу. «Он самый, конечно», — подтвердил Караджев, — «хотя он заметно состарился». Показание прозвучало достаточно искренне, но гораздо важнее было другое. Инженер увяз в этом деле по уши и не имело особого значения, Гаранову давал он шпионские сведения или кому-нибудь другому? Разве что... Да, разве что. Впрочем, тут начинается область самых смутных догадок, которые практически в данной ситуации ничего изменить не могут. Караджев не смог дать вразумительного ответа и на другой вопрос. Почему Гаранов отнесся к Цаневу с такой осторожностью? Он уверял, что письмо было написано в совершенно определенном стиле. И это, вероятно, была правда, иначе представитель Lips и Ко едва ли явился бы на свидание. Видимо, была допущена какая-то промашка в ходе встречи. Может, Цанев допустил ошибку, сам того не подозревая. Может, следовало произнести пароль или сделать условный знак при появлении незнакомца. Однако в этом вопросе Каражев был предельно категоричен. Ни в одном случае пароль предусмотрен не был. Так или иначе, результат был налицо. лицо 10 в пользу противника. Или 00 0 черту на потеху. Вместо того, чтобы раскрыть историю, ее раздавили. И теперь приходится все начинать сначала.